Глава 27. седьмая. Уилл. Я сидел на носу Джульетты и болтал ногами. Было так темно, что я почти не видел под собой море, но слышал, как волны тихо бьются о борт. Как же я скучал по этому звуку. А еще по запаху моря. Тихому покачиванию и скрипу такелажа С тех пор, как я в 15 лет провел первое лето на Джульетте, мне становилось все сложнее спать на обычной кровати на суше Мне нужна была знакомая качка убаюкивающая меня по ночам иногда у меня появлялось желание провести весь год на лодке, но зимы в сент эндрюсе были слишком суровые. я завел руки за спину, потянулся и глубоко вдохнул соленый слегка пахнущий водорослями морской воздух в последнее время Я очень мало времени проводил в море. Мне не хватало экскурсий к китам. Мне всегда очень нравилось делиться с людьми своей страстью к морю и его обитателям. Я твердо решил выйти в море на Джульетте, как только она будет полностью готова. И тут завибрировал телефон. «Я знаю, как нам собрать денег на Джульетту!» От неожиданности я закашлялся. Такого сообщения в этот спокойный вечер я не ожидал. Лив была с родителями в Галифаксе. Дрожащими пальцами я набрал ответ. «Надеюсь, тебе не пришлось продать душу богатым снобам?» «Нет, но богатые снобы спасут твою задницу, когда пожертвуют деньги на Джульетту на благотворительном вечере моей мамы». Я вытаращил глаза, пытаясь понять, что же я только что прочел. «Лив серьезно планирует организовать специальный вечер?» Я помнил, что ее образование и опыт работы позволяли это сделать. Но я не мог представить, что она пойдет на это ради спасения Джульетты, что она пойдет на такое ради меня. Внезапно грудь сдавила. Мне стало тяжело дышать. Что же мне ей ответить? Лив, я не знаю, что сказать. Это великолепная идея. Ответ пришел молниеносно. «Пока не говори». Мне еще нужно продумать детали. Давай встретимся в понедельник в Ламберджеке и обсудим. Я спрошу Фиону и Элли. Чем больше помощи, тем лучше? Да, конечно. Еще раз спасибо. Я колебался, прежде чем отправить сообщение. Долго смотрел на экран, много раз перечитывал. А потом я взглянул на темное небо, настолько затянутое тучами, что было видно всего несколько звезд. Они тускло мерцали. словно пытаясь сквозь плотную облачную завесу указать заблудившемуся моряку путь домой. Ведь именно так я себя и чувствовал, потерянным в открытом море, и путь указывало лишь звездное небо, хотя Джульетта стояла на якоре в порту. Стоит ли мне рискнуть? Сердце билось все быстрее и быстрее. Я задержал дыхание, и добавил к сообщению поцелуй. Сколотящимся сердцем я отправил сообщение. Потом резко выдохнул, откинул голову назад и начал разглядывать ночное небо, в надежде, что оно принесет мне удачу. В тот вечер Лив больше не ответила.